Глава пятая. Черный конь. Ясмина проснулась, когда солнце было уже в зените. Она не стала озираться по сторонам, недоумевая, где находится. Она очнулась с полным осознанием всего, что с ней произошло. Гибкое тело Ясмины все еще болело от долгой езды верхом, и нежная кожа, казалось, до сих пор ощущала прикосновение мускулистых рук человека, который увез ее так далеко. Она лежала на овчиной шкуре, прикрывающей подстилку из листьев, насыпанных на хорошо утоптанный глиняный пол. Под головой у нее была переметная сума, а одеялом служил потрепанный плащ. Она находилась в большой комнате, стены которой были грубо, но прочно сложены из необработанных камней, обмазанных глиной. Тяжелые балки поддерживали крепкую крышу, а в крыше виднялся люк, к которому вела лестница. В толстых стенах не было окон, только узкие бойницы – Дверью служила огромная бронзовая плита, которая, несомненно, была украдена из какой-нибудь виндийской индийской пограничной башни. Напротив двери в стене был широкий проем, отгороженный от комнаты несколькими прочными деревянными перекладинами. За ними Ясмина увидела великолепного черного коня, жующего пучок сухой травы. Дом был крепостью, жилым помещением и конюшней одновременно. В другом конце комнаты девушка в широком длинном платье и шароварах сидела на корточках у небольшого костра, готовя полоски мяса на железной решетке, лежащей поверх каменных блоков. В стене в нескольких футах от пола было закопченное круглое отверстие, и часть дыма выходила в него, а остальной дым белыми клочьями плавал по комнате. Горянка повернулась и взглянула на Ясмину, показав свое смелое красивое лицо, а затем продолжила готовить. Снаружи послышались мужские голоса, Дверь пинком распахнулась, и вошел Конан. В лучах утреннего солнца он казался еще более огромным, чем ночью, и Ясмина отметила некоторые детали, ускользнувшие от нее вчера. Его одежда была чистой и нерваной. Широкий бахарийский пояс, на котором висел его кинжал в украшенных чеканкой ножнах, подошел бы к одежде принца, а под рубашкой поблескивала тонкая туранская кольчуга. «Твоя пленница проснулась», — сказала девушка, и он, хмыкнув, подошел к огню и переложил мясо на каменное блюдо. Сидевшая на корточках Горянка рассмеялась, отпустив в адрес Конона какую-то недвусмысленную шутку, а он поволчьи ощерился и мимоходом задел вазулку бедром, свалив ее на пол. Похоже, это грубое заигрывание девушке нравилось, но Конан больше не обращал на нее внимания. Достав откуда-то большой ломоть хлеба и медный кувшин с вином, он отнес все это ясмине, которая, поднявшись со своего ложа, изумленно смотрела на него. «Грубоватая еда для Дэви, девочка, но лучшее, что у нас есть», — прорычал он. «По крайней мере, она наполнит твой желудок». Он поставил блюдо на пол, и она внезапно ощутила зверский голод. Ничего не сказав, она уселась на полу, скрестив ноги и поставив блюдо к себе на колени, начала есть пальцами, которые на неопределенный срок должны были ей заменить все столовые приборы. В конце концов, приспособляемость – это одно из положительных качеств истинной аристократии. Конан стоял, глядя на нее сверху вниз, засунув большие пальцы рук за пояс. Он не любил сидеть на полу, скрестив по восточному ноги. «Где я?» вдруг спросила пленница, оторвавшись от еды. «В доме Яра Авзала, в вождях урумских вазулов», ответил он. «Авгулистан лежит намного миль дальше к западу. Мы спрячемся здесь ненадолго. Кшатрии прочесывают холмы, ищут тебя. Горцы уже вырезали несколько их отрядов». «Что ты собираешься делать?» спросила она. «Задержаться до тех пор, пока Чандаршан не согласится обменять тебя на моих семерых скотокрадов», — прорычал он. «Женщины в азуле выжимают чернила из листьев шоке, и скоро ты сможешь написать письмо губернатору». Приступ прежнего властного гнева потряс ее, когда она подумала, как безумно провалились ее планы, сделав ее пленницей того самого человека, которого она замышляла подчинить своей власти. Она отшвырнула тарелку с остатками трапезы и, гневно сверкая глазами, вскочила на ноги. «Я не буду писать письма! Если ты не отвезешь меня обратно в крепость, они повесят семерых твоих людей и еще тысячу сверх того!» Девушка в издевательски рассмеялась, а Конан задумчиво нахмурился. «Дверь открылась, и в комнату с важным видом вошел Яра в зал». Вождь Вазули был такого же роста, как Конан, и более широкоплечь, но рядом с крепким кеммерийцем он казался толстым и медлительным. Он погладил свою рыжую бороду и многозначительно посмотрел на девушку Вазули. Та без промедления встала и выбежала вон. Затем Яровзал повернулся к своему гостю. «Проклятый народ ропщет, Конан!» — сказал он. «Они хотят, чтобы я убил тебя, забрал девушку и потребовал выкупу губернатора». «Говорят, по ее одежде любой может сказать, что она благородных кровей. Они говорят, почему авгульский пес должен получить все, когда наши люди рискуют, пряча ее в своей деревне». «Одолжи мне своего коня», — попросил Конан. «Я заберу ее и уйду». Ту! прогремел яра в зал. «Ты думаешь, я не могу справиться со своими людьми? Я заставлю их танцевать в одних рубашках, если они перейдут мне дорогу». «Они не любят тебя, как и любого другого чужеземца. Но однажды ты спас мне жизнь, и я этого не забуду. Но все же пойдем, Конан, разведчик вернулся». Конан подтянул пояс и последовал за вождем. Они закрыли за собой дверь. Ясмина посмотрела в бойницу и увидела ровную утоптанную площадку, в дальнем конце которой стояли глинобитные и каменные домики. Перед ними играли голые вазульские дети, и стройные темноволосые горянки занимались своими домашними делами. Прямо перед домом вождя полукругом сидели на корточках несколько волосатых оборванных мужчин. Конан и Яровзал стояли в нескольких шагах от дома, слушая человека, сидевшего на земле со скрещенными ногами. Этот человек обращался к своему вождю с резким акцентом в азуле, который Ясмина с трудом понимала, хотя частью полученного ей образования было изучение языков Иранистана и родственных им диалектов Гулистана. «Я разговаривал с догазаем, который видел всадников прошлой ночью», — сказал разведчик. «Он прятался неподалеку, когда они подошли к тому месту, где мы устроили засаду на короля Конона. Он подслушал их речь. С ними был Чандер Шан. Они нашли мертвую лошадь, и один из мужчин узнал в ней лошадь Конона. Затем они нашли человека, убитого Конаном, и признали в нем Васули. Они решили, что Конан убита, а девушка захвачена Васули, поэтому они отказались от своей цели следовать в Авкулистан». Но они не знали, из какой деревни был родом покойник, а мы не оставили следов, по которым могли бы пойти к шатри. Тогда они поскакали в ближайшую деревню Васули, которая называется Джугра, и сожгли ее, а многих жителей убили. Но люди Хаджура напали на них в темноте и убили некоторых из них, а губернатора ранили. Уцелевшие к шатри сбежали под покровом ночи вниз по Жайбару, но они вернулись с подкреплением до восхода солнца, и все утро на холмах происходят стычки». «Говорят, что в индийце собирают большую армию, чтобы прочесать холмы вокруг Жайбара. Племена точат свои ножи и устраивают засады на каждом перевале отсюда до долины Гураша. Более того, Керимшах вернулся в горы». По кругу пронеслось ворчание, и Ясмина наклонилась ближе к бойнице, услышав имя человека, которому она давно не доверяла. «Куда он делся?» — спросил Яровзал. в зал. «Да Газай не знал, с ним было 30 иракзаев из нижних деревень. Они поднялись в горы и исчезли». «Эти иракзай – шакалы, подбирающие остатки добычи за львом!» – прорычал Яровзал. «Они бросаются на монеты, которые Киримшах разбрасывает среди пограничных племен, чтобы покупать людей как животных. Он мне не нравится, несмотря на то, что он наш родственник из Иранистана. «Он еще хуже», – сказал Конан. «Я знаю его давно. Он гирканец, шпион ездигерда. Если он попадется мне в руки, то повешу его шкуру на Тамариск». «Но к шатри!» — закричали мужчины, сидящие полукругом. «Мы что, должны сидеть на корточках, пока они нас не выкурят? Они в конце концов узнают, в какой деревне держат эту девку. Жайбари нас не любят, и они помогут к шатриям выследить нас». «Пусть идут!» — прорычал в зал. «Мы удержим ущелье ей против целого войска!» Один из мужчин вскочил и погрозил Конану кулаком. «Неужели мы должны брать на себя весь риск, в то время как он пожинает плоды?» – проорал он. «Неужели мы должны сражаться за него?» Быстрым шагом Конан добрался до него и слегка наклонился, чтобы заглянуть прямо в его заросшее лицо. Кемериец не вытащил свой длинный кинжал, но его левая рука ухватилась за ножны, многозначительно выставив рукоять вперед. «Я никого не прошу сражаться за меня», – спокойно проговорил он. «Достань свой клинок, если осмелишься, ты, тявкающий пёс!» Вазул отскочил, приоткрыв рот в зверином оскале. «Только посмей прикоснуться ко мне, и пятьдесят человек разорвут тебя на части!» пронзительно закричал он. «Что?» — взревел Яровзал, выставив вперёд живот, и его лицо побагровело от гнева, а усы встопорщились. «Ты вождь Хурума?» Вазули подчиняются приказам Яра Авзала или какого-то шелудивого пса. Человек съежился перед своим непобедимым вождем, и Яра Авзал, шагнув к нему, схватил его за горло и душил до тех пор, пока его лицо не почернело. Затем он яростно швырнул мужчину на землю и встал над ним со своим тулваром в руке. — Есть ли еще кто-нибудь, кто подвергает сомнению мою власть? Он взревел, а его воины угрюмо опустили глаза, когда его воинственный взгляд окинул их полукруг. Яровзал презрительно хмыкнул и вложил оружие в ножны жестом, полным презрения. Он ударил провокатора ногой в живот, и тот взвыл от боли. «Обойди все наши посты на скалах и узнай, что они видели», — приказал Яровзал, и человек ушел, дрожа от страха и скрипя зубами от ярости. Яровзал грустно уселся на камень, проворчав что-то себе под нос. Конан стоял рядом с ним, расставив ноги и засунув большие пальцы за пояс, пристально наблюдая за собравшимися войнами. Они угрюмо смотрели на него, не смея противостоять ярости Яровзала, но ненавидя чужеземца так, как может ненавидеть только Горец. «А теперь слушайте меня, вы, сыновья безымянных собак!» «Я расскажу вам, что мы с королем Кононом задумали, чтобы одурачить Кшатриев!» Грохот бычьего голоса Яра зала преследовал униженного воина, пока он крался прочь от собрания. Мужчина прошел мимо домов, где женщины, видевшие его унижение, смеялись над ним и отпускали язвительные шутки. Он поспешил дальше, по тропе, петлявшей среди валунов, искал к началу долины. Как только он завернул за первый поворот и стал невиден жителям деревни, он резко остановился, глупо разинув рот. Горец не верил, что незнакомец может проникнуть в долину Хурум незамеченным зоркими наблюдателями на высотах, однако на низком уступе рядом с тропинкой, скрестив ноги, сидел человек, мужчина в халате из верблюжьей шерсти и зеленом тюрбане. Рот Вазула открылся для крика, а руками метнулась к рукояти ножа. Но в этот момент его глаза встретились с глазами незнакомца, и крик застрел у него в горле, а пальцы обмякли. Он стоял как статуя, а его глаза стали остекленевшими и пустыми. Несколько минут они оба оставались неподвижными. Затем человек на выступе нарисовал указательным пальцем в пыли на камне загадочный символ и несколько раз провел над ним рукой. На выступе скалы что-то блеснуло. Это был круглый блестящий черный шар, похожий на полированный уголь. Человек в зеленом тюрбане поднял шар и бросил горцу, который машинально поймал его. «Отнеси это, Яр-Авзалу!» — сказал он и Вазул, беспрекословно подчинившись, повернулся и пошел обратно по тропинке, держа черный угольный шар в вытянутой руке. Проходя мимо домов, он даже не повернул головы на возобновившиеся насмешки женщин. Казалось, он их вовсе не слышал. Человек на выступе смотрел ему вслед с загадочной улыбкой, Голова девушки поднялась над краем выступа, и она посмотрела на человека в тюрбане с восхищением и легким страхом, которого не было прошлой ночью. «Зачем ты это сделал?» — спросила она. Он ласково провел пальцами по ее темным волосам. «У тебя все еще кружится голова от полета на воздушном коне, или ты сомневаешься в моей мудрости?» Он рассмеялся. «Пока я ровзал жив!» Конон будет в безопасности среди воинов Вазули. Их много, и ножи их остры. То, что я замышляю, будет безопаснее для меня, чем пытаться убить Конона и забрать девушку. Не нужно быть волшебником, чтобы предсказать, что сделают Вазули с Кононом, когда моя жертва передаст шар Езуда вождю Хурума. Яровзал что-то говорил своим воинам, но внезапно прервал свою речь, удивленный и недовольный тем, что человек, которого он послал в долину, проталкивается к нему сквозь толпу. «Я велел тебе идти к дозорным!» — проревел вождь. «Ты не мог так быстро вернуться от них!» Тот не ответил, он стоял как вкопанный, бессмысленно глядя в лицо вождю, держа на вытянутой ладони черный угольный шар. Конан, взглянув через плечо Яровзала, предостерегающе коснулся руки вождя, но в тот момент, когда он это сделал, Яровзал в приступе гнева ударил человека кулаком по голове и свалил его, как быка. Человек упал, и черный шар подкатился к ноге Яровзала, который наклонился и поднял его. Яровзал выпрямился, взглянул на шар и хотел засунуть его за пояс. «Отнесите этого дурака в дом», — прорычал он. «У него вид пожирателя лотоса!» «Он смотрел на меня странным взглядом!» «Ах!» В своей ладони он почувствовал странное шевеление. Его голос внезапно затих, и язык намертво прилип к небу. Он с нескрываемым ужасом смотрел на свою руку, которую не мог разжать. Его изумленные воины увидели, как глаза Яровзала расширились, и кровь отхлынула от его лица. Внезапно из его глотки вырвался крик агонии. Он покачнулся и упал, словно пораженный молнией, выбросив перед собой правую руку. Вождь лежал лицом вниз, и между разжатыми пальцами его ладони выползал паук. Отвратительное черное чудовище с волосатыми лапами, чье тело блестело, как отшлифованный черный уголь. Воины дико завыли и бросились в рассыпную, а паук дополз до трещины в скале и исчез. Вазулы резко остановились, когда услышали командный голос, доносящийся из пустоты. Впоследствии те из немногих оставшихся в живых утверждали, что кричали не они, но каждый из них слышал этот повелительный голос. «Яр-авзал мертв! Убей чужака!» Этот крик сплотил горцев воедино. Сомнения, замешательства и страх исчезли в бурлящей жажде крови. Яростный вопль разорвал небеса, когда вазулы, стремглав, понеслись на кеммерийца. Плащи развивались, глаза сверкали, а ножи были подняты для удара. Конан среагировал мгновенно и бросился к дому, но они уже настигали его, и ему пришлось, поставив ногу на крыльцо, развернуться и парировать удар длинного тяжелого бхуджа. Он раскроил нападавшему череп, увернулся от другого клинка и, выпустив кишки его владельцу, левой рукой свалил на землю очередного бойца и с силой навалился спиной на закрытую дверь. Просвистевший в воздухе клинок выбил щепку от дверного косяка над его ухом, но дверь под тяжестью Конона распахнулась, и он спиной влетел в комнату. Бородатый вазул, увлекшийся атакой, последовал вслед за ним. Конан схватил его за бороду и швырнул на пол, одновременно закрывая ногой дверь перед носом рвущихся в нее людей. Снаружи от мощного удара дверью хрустнули чьи-то кости, и в следующий миг Конан уже задвинулся засов и развернулся к бросившемуся на него воину. Ясмина забилась в угол, в ужасе глядя, как двое мужчин сцепились в смертельной схватке. Блеск искрежетых клинков наполнил комнату, а снаружи толпа выла, как волчья стая, оглушительно колотя в бронзовую дверь своими длинными ножами и швыряя в нее огромные камни. Кто-то из них приволок лежащее рядом с домом бревно, и дверь начала шататься под ударами этого тяжелого тарана. Ясмина зажала уши, дико вытаращив глаза. Бойня внутри дома и свирепые вой снаружи привели ее в состояние безумия. Жеребец в своем стойле заржал и встал на дыбы. Он развернулся и ударил копытами по решетке как раз в тот момент, когда Туземец, пятясь от смертоносных ударов Конана, наткнулся на нее. Позвоночник Вазула треснул в трех местах, как сухое дерево, и его швырнуло головой вперед на кеммерийца, отбросив того назад, так что они оба рухнули на утоптанный пол. Ясмина вскрикнула и рванулась вперед. Ей показалось, что оба противника мертвы. Она добралась до них как раз в тот момент, когда Конан отбросил труп врага в сторону и поднялся. Ясмина, дрожа всем телом, схватила его за руку. «О, ты живой! Я думала... Я думала, ты мертв!» Он быстро взглянул на ее бледное лицо и широко раскрытые темные глаза. «Почему ты дрожишь?» – властно спросил он. «Почему тебя должно волновать, останусь я в живых или умру?» Остатки самообладания вернулись к ней, и она отстранилась, предприняв жалкую попытку казаться прежней и надменной Деви. «Ты лучше тех волков, что воют снаружи!» — ответила она, указывая на дверь, каменный створ которой начал осыпаться. «Долго не выдержит!» — проговорил он, глядя на дверь, повернулся и быстро направился к стойлу черного коня. Ясмина стиснула руки и затаила дыхание, когда увидела, как он отодвинул в сторону разбитые балки и вошел в стойло с обезумевшим конем. Жеребец встал на дыбы, дико заржав, прижав уши и подняв копыта, но Конан прыгнул, схватил его за гриву и повалил на передние ноги. Конь фыркнул и задрожал, но не сопротивлялся, пока Кеммериец взнуздывал его и прилаживал к его крупу отделанное золотой вышивкой седло с широкими серебряными стременами. Быстро развернув коняки, Мериец позвал Ясмину, и девушка подошла, опасливо глядя на задние ноги жеребца. Конан что-то нащупывал в стене, при этом тихо разговаривая с ней. «Здесь в стене есть потайная дверь, о которой не знают даже Вазули. Яров зал однажды показал мне ее, когда был пьян. Она выходит во враг за домом». «Ха!» Он потянул за незаметный выступ в стене, и целый ее пролет отодвинулся в сторону на смазанных маслом железных полозьях. Заглянув внутрь, девушка увидела узкий тоннель, открывающийся в отвесном каменном утесе в нескольких футах от задней стены дома. Конан вскочил в седло и посадил Ясмину перед собой. Позади них огромная дверь застонала, как живое существо, и с грохотом распахнулась. Крик разнесся по комнате, когда ее мгновенно заполнили свирепые бородатые вазулы со сверкающими клинками в руках. Огромный конь пролетел короткий тоннель, как ядро, выпущенное из катапульты, и помчался по ущелью, разбрасывая вокруг себя белую пену, выступающую на его оскаленной морде. Этот маневр стал абсолютным сюрпризом и для Вазули, и для тех, кто крался внизу по ущелью. Все произошло очень быстро. Черный конь вылетел на тропу, подобно смерчу, и сбил с ног человека в зеленом тюрбане. Он упал под копытами взбешенного жеребца, а девушка пронзительно закричала. Конан мельком увидел ее, когда они проносились мимо, стройное, темноволосое, в шелковых шароварах и украшенном драгоценными камнями платье, прижавшееся к скале. Черные кони и во всадники унеслись вверх по ущелью, как пена, уносимая бурей, а вазулы, последовав за ними, встретили там то, что сменило их кровожадные крики на ужасные вопли боли и смерти.